То же самое повторялось после каждого блюда. Хотя на дворе еще не совсем стемнело, в зале уже зажгли смоляные факелы, прикрепленные железными крюками к колоннам на безопасном расстоянии от стен. Вдруг неподвижные черты Атилы оживились. В залу вбежал прекрасный мальчик лет пятнадцати в богатой княжеской одежде, который быстро поднялся на возвышение, опустился на колени возле Атилы и, прижавшись к нему прелестной головкой с черными кудрями, поднял на него свои большие карие глаза. — Кто это? — спросил Дакхар. — Это Эрнак, любимый сын царя. Он родился от королевской дочери, пришедшей искать его любви. — Бедняжка, верно, была слепа, — сказал Дакхар. Менее слепа, чем ты, — мрачно и грозно отвечал сидевший рядом Хилхаль. Отец! — ласкался между тем Катиль и орнак. Лосиное мясо вкусно, но человеческое еще вкуснее. — Что ты болтаешь? — спросил пораженный князь. — Правду, отец... Моя старая кормилица, она всегда приносит мне что-нибудь вкусное. Так вот, вчера она принесла в платке большой кусок поджаренного мяса. Я съел и попросил еще. — Хорошо, — сказала она, — будет еще, да в другой раз. У человека всего одно сердце, и с ним твои острые зубки справились живо. «Разве это было человеческое сердце?» — спросил я. Хотел было испугаться, да вспомнил, как оно вкусно, и облизал себе губы. «Да, мое сердечко». — продолжала она. — Я выпросила себе труп молодого Готта, которого сегодня колесовали за то, что он назвал твоего отца бешеным волком, вырезала трепетавшее сердце и изжарила его для моего цыпленочка. Теперь уж тебе нечего бояться отравы, и никогда ты не почувствуешь в своем сердце глупой жалости к людям. — Как это глупый отец! Точно я когда-нибудь чувствовал жалость. Моя величайшая радость — смотреть на казнь, Когда мой учитель говорит, что я хорошо езжу верхом, я всегда выпрашиваю в награду пирожное из Византии или позволение стрелять в пленника. Дай мне пить, отец, вина, а не твою жидкую воду. Нет, не желтого, я хочу красного. Вот, хороший был глоток, и вино красно, как кровь, отец». Теперь, когда я узнал, как вкусны их сердца, я прикажу каждый день убивать по-молодому Готу. Если не будет приговоренных к смерти, сынок, тогда я буду осуждать по одному. За что? За какое преступление? За то, что он ничего не сделал, чтобы доставить своему царю хорошее жаркое во все горло, захохотал мальчик, оскаливая свои белые зубы. Атила нежно поцеловал его в лоб и в глаза. Дакхар в немом изумлении смотрел на визи Гаста. Один из гунских князей Эдсендрул поймал его взгляд. Тебе это не нравится, Скир, усмехнулся он. Да, мальчик бесподобен. Он еще острее князя Джангизица. «Радуйтесь, если вам придется достаться на его долю». И, поднявшись на ступени, он подошел к мальчику и стал ухаживать за ним. Атила с досадой смотрел на это, и когда Хел-Халь подошел к нему с тайным донесением, царь шепнул, указывая на льстивого князя, «Если бы он знал, кто будет наследником моего царства». Как бы он стал услуживать прекрасный Эльдихол. Глава шестая У входа в зал раздался шум, и послышался громко споривший сердитый голос, а Тила слегка вытянул вперед голову, И спустил Эрнака с колен. Мальчик уселся у его ног, осушая один за другим стоявшие на низком столе кубки. В зал ворвался разъяренный, громко смеявшийся от злобы джангизец. Следом за ним шел лак. его печальное, благородное лицо было еще бледнее обыкновенно.